анархизм, философия природы. Элементы этого, одного из древнейших общественно-политических течений, усматриваются еще у предтечи христианского мировоззрения Платона и у философов-киников Древней Греции. Наиболее известен из них Диоген, сказавший своей бочке Александру Македонскому, пытавшемуся и его осуществить. «Отойди! Не засти мне Солнце. Наивысшим благом для человека киники произглашали духовную свободу и непочинение власти. Элементы анархизма присутствуют в философии Зенона и Стоиков, утверждавших за 300 лет до нашей эры, что цель человека – жить согласно природе, в философии Руссо, разоблачавшего безнравственность государственной власти, первым попытался изложить анархизм как учение в конце XVIII века английский писатель Уильям Годвин. Затем крупнейшим теоретиком безвластия стал Пьер Жозеф Прудон, и ему принадлежат знаменитые формулы «собственность – это кража, и свобода – есть анархия». Безусловно, отрицавшее государство, он отстаивал право на мелкую частную собственность и полагал возможным осуществить социальную революцию мирным путем. Маркс охарактеризовал Прудона и специально ему посвященной работе «Нищета философии» как идеолога мелкой буржуазии. Михаил Бакунин – следующая великая фигура. Он был политический деятель, философ, социолог, публицист, организатор. В 60-х годах одна за другой выходили его книги, в которых его антигосударственная доктрина противопоставлена всем другим цитическим учениям, в том числе и марксизму. Разрушение государства он считал главной целью, а в революционном движении не признавал централизма. На этой почве произошел его Бескомпромиссный разрыв с Марксом и Генеральным Советом Интернационала. Не ограничившись объединением своих сторонников в альянсе, он участвовал в организации авантюрных, по сути, бунтов в Лионе и Болонии, окончившись поражением. А потом, привлеченный бешеной энергией Нечаева, на первых порах поддержал его с идеей вымышленной им заговорческой организации «Народная расправа». Довольно скоро Бакунин разочаровался в Нечаеве, и между ними произошел разрыв. К концу жизни Бакунин пришел к мысли о чрезвычайной важности нравственных критериев в деятельности революционера и задумывал написать свою этику. Но жизнь оборвалась на втором году, и он не успел выполнить намеченное. Тем не менее важно, что апостол анархии выделил значение этической стороны анархизма, и именно с этого момента Бакунина продолжил Кропоткин, основываясь на своих естественно-научных знаниях. Следует отметить, что близкие взгляды на роль естествознания в развитии социальных наук высказывал в 60-х годах прошлого века в своих статьях Афанасий Щапов, несомненно, оказавший влияние на Кропоткина. Считая естествознание стержнем всех наук социальных, Щапов был убежденным антигосударственником, как публицисты и народники Василий Беррифлеровский, Дмитрий Писарев, Николай Щелгунов. в работах которых тоже много обнаружить мысли о сближении наук, естественных социальными. Их идеи наряду с Бакунинскими входили в тот идейный багаж, с которым Пётр Капоткин приехал в Швейцарию, чтобы включиться в деятельность анархического крыла интернационала. И еще надо сказать о том, что хорошо знакомый с русской историей Кропоткин видел истоки русской анархической традиции в демократии средневековых городов Новгорода и Пскова, в идее земского собора и, главное, в крестьянской общине, исчезнувшей в Западной Европе, но еще сохранившейся в России. Сподвижники и близкие друзья Бакунина приняли Петра Кропоткина в свой круг. Также к свое время Бакунина стали его звать просто по имени Петр. Ему нравилось больше, чем чопорная английская. принц Кропоткин. Швейцарские бакунисты быстро поняли, что их русский друг пришел к анархизму своим путем, дополнив бакунизм чем-то глубоко своеобразным. Тогда он пришел к выводу, что анархизм – нечто большее, чем простой способ действия или чем идеал свободного общества. И эта мысль – кропоткинский мотив в анархизме, берущий свой исток от знания и понимания природы. Вот, каким рисует Петра Алексеевича, встречавшийся с ним в Швейцарии в конце 70-х годов, известный народоволец Лев Дейч. «Он был чрезвычайно подвижен, говорил быстро и плавно, и с первого раза производил благоприятное впечатление своей простотой, очевидной искренностью и добротой». Кропоткин был всегда завален работой, писал для разных ученых органов, переводил для наших ежемесячных журналов сностранных языков, которых знал множество. По всесторонности развития он, несомненно, стоял значительно выше всех тогдашних последователей Бакунина, не исключая Эриклю. Жительно все, как русские, так и иностранцы, относились к нему с большим уважением и симпатией, и высоко ценили его серьезное отношение к общественным вопросам, а также для его трудоспособности знания. В революционной среде многие знали Кропоткина и не только Швейцарии. Он съездил на полтора месяца в Испанию. где анархическое движение становилось наиболее массовым, в Мадриде и Барселоне встретился с десятками людей, установил много контактов от имени юрцев. Испанцы надолго запомнили приезд Кропоткина.